Глава 4. С родного лицея и началось то бесконечное падение, в которое вскоре превратится моя жизнь. Здесь вот уже почти 8 месяцев я работаю учителем и классным руководителем. Школьный конкурс аэробики закончился сегодня катастрофой. Девочки моего пятого гуманитарного класса оказались на втором месте и сейчас дружно рыдали в зимнем саду. Мальчики забили стрелку главным соперникам, ученикам пятого математического класса, и, собравшись в кружок, планировали какую-то подлянку. Мои призывы, просьбы, попытки всех успокоить и даже угрозы не сработали. Педагогического опыта у меня кот наплакал, и своего ребенка нет, чтобы понять глубину трагедии детских душ. Я и сама готова расплакаться от обиды за своих подопечных, Несколько месяцев репетиций в разных холлах школы, обработки каждого движения, бессонные ночи по поиску нужных треков. И все впустую. Торт забирать будете? Оглядываюсь. Завуч воспитательной службы протягивает мне нарядную коробку. Не знаю, пожимая плечами я, он никому не нужен. Как же так получилось, Галина Вячеславовна? Язык сломаешь, пока выговоришь это имя. Танец у твоих девочек был отличный, но менее техничный, что ли. Техничный? Чуть не захлебываюсь от возмущения. Да математики тупо слезали нашу идею и музыку. Вы считаете это справедливым? Тихо-тихо, Регина Викторовна, не надо кричать. Начальство хлопает меня по плечу, и я дергаюсь от отвращения. Главное, конечный результат. Вот и поговорили. Я растерянно смотрю на коробку с тортом, оставленную завучем на скамейке, и что делать? Растягиваю губы в искусственной улыбке и машу рукой. Ребят, у меня есть торт. Пойдемте в класс. Мы с девчонками быстро накрыли на стол, но к вкусному торту никто не притронулся. Дети ковыряли вилками в бисквите и не поднимали глаз. Я была с ними солидарна. Никакое лакомство не могло перебить горечь поражения. Это ты виновата. Вдруг выкрикивает Юлия Иванова и показывает пальцем на свою подругу Настю. «Да-да!» — неожиданно поддерживают ее остальные. «Сама лузер! И других лузерами сделала!» Отплюнул на пол Ванька, главный классный заводила и драчон. «Ваня!» — чуть не захлебываясь от возмущения. «Как ты можешь!» «А что? Я ничего!» — пожимает плечами тот. «Это все она виновата!» Настя растерянно переводит взгляд с одного на другого. И ее глаза медленно наполняются слезами. «Ребята, вы чего? Я не...» «Ты, ты, Панфилова, все из-за тебя!» «Ага, зачем?» — привела Маслова. «Да, это он растрезвонил». «Я же не знала, что он на телефон снимает», — схлипывала Настя. «А глаза тебе для чего? Смотреть надо!» — огрызается Юлька. «Это она придумала идею танца и теперь готова всех растерзать за второе место». «Вы злые! Я всю дяде Владу расскажу!» — сжимает кулаки Настя. Она вскакивает, хватает рюкзак и бежит к двери. Дети опережают девочку и встают рядом с стеной. Анну замолчали все!» — кричу я и хлопаю по столу ладонью. Получается неожиданно громко, да еще и чашку задеваю. Она падает на пол и со звоном распадается на осколки. Кто-то взгвизгивает, дети тут же испуганно ищут глазами пострадавшего. Я тоже. И облегченно вздыхаю. Пронесло. Сели все на места. Это приказ. Пятиклассники недовольно двигают стульями, убирают осколки, потом с мрачным видом садятся за стол. Моя вспышка немного разряжает атмосферу. «Ладно, забыли», — говорит Андрей. «Ха! Видели мы твоего дядьку!» Уже вполне миролюбиво бурчит Ванька и тянется к куску торта. ты мажор на байке!» Он не мажор, в отеле работает, поправляет Настя. Она еще напряжена, не может расслабиться, и я ее понимаю. Мажоры и есть, фыркает Юля. Не мажор, девочки, прекратите! Я чувствую, как ситуация опять выходит из-под контроля. Зачем я устроила это чаепитие? На что рассчитывала? Идиотка! А что она обзывается, Регина Викторовна? Мажор, би би би Юля высовывает язык. «Ты сама такая!» Настя срывается с места и вцепляется в волосы Юли. Остальные ученики испуганно рассыпаются по сторонам. Я втискиваюсь между девочками и растаскиваю их. Красные, взлохмаченные. Подружки стоят, упрямо сжав губы, не желая признавать вину. «Так, дети, брейк! расчипите у нас провалилось! Расходимся по домам! Дежурные!» Начинайте убирать доску. И еще. Наш класс больше не будет участвовать в школьных конкурсах. Вы не умеете принимать поражение. Говорю и тут же понимаю. Лишнее. Ох, лишнее. Ответ получаю сразу. Это несправедливо, хором кричат дети. Пятиклассники стоят по другую сторону стола и разочарованно смотрят на меня. Добрые и веселые малыши превращаются в волчат. Они зло сжимают кулаки, их красные лица горят праведным гнемом, у девочек по щекам катятся слезы. Я их понимаю, очень хорошо понимаю. От взрослого человека они ждут защиты и способности волшебным образом решить все их детские проблемы. Увы, я могу только успокоить. Претензии моих пятиклашек к математикам не обоснованы. Да, противники взяли их идею, но сумели раскрыть ее по-своему. Успокойтесь, в жизни еще много будет огорчений. Пусть эта маленькая ошибка станет самой огромной из них. Хотя вы тоже не лучше, вырывается у меня. В смысле? Андрей, командир класса, смотрит на меня удивленно. привом. я же вам говорила сменить костюмы. Черные лосины в сочетании с черной футболкой создают мрачную атмосферу. Нет яркой картинки, за которую жюри зацепилась бы взглядом. Но, начинает Андрей и замолкает. За ним закрывают рты остальные. Я права. Сто раз права. И в своей правоте виновата еще больше детей. Нужно было настоять на своем. Убедить родителей потратить чуть больше денег на костюм. А я, новичок в школе, пошла у экономных мамочек на поводу. Дорогие мои пятиклашки! Я обнимаю за плечи Настю и обвожу притихших учеников взглядом. Вот и вы первый раз столкнулись с несправедливостью. Так создается жизненный опыт. Поднимите-ка руки вверх. Зачем? Поднимите, поднимите. Прошу. Наблюдаю, как неуверенно одна за другой тянутся ладошки к потолку. Только Андрей смотрит из-под не понимая, что я от него хочу. И, читается в его глазах вопрос, а теперь резко опустите руки вниз и скажите. Да пошло оно все к... Гинка, ну ты даешь, поднимает глаза Маша и, поймав мой косой взгляд, захлопывает ладошкой рот, поправляется. Ой, прости, прости, забыла. Кто же советует такой ученикам? Подруги до этого момента слушали меня, не перебивая, даже жевать перестали. Они далеки от школьной жизни, Лёлька работает в престижном бутике, а Маша и вовсе бездельничает, у неё богатый жених. Только я решила нести доброе и вечное детям, может зря. Да, я сразу же пожалела, представляете, пятиклашки выполнили мой приказ. Но у меня чуть уши в трубочку не свернулись, когда я услышала, куда они отправляли проблему. «Девочки, давайте праздновать мой день рождения!» Лёлька разливает шампанское по бокалу. «Регина, плюнь ты на детскую ситуацию и на эту тетю Марину!» «Точно, плюнь! Ну, встретитесь вы и что? Перетерпишь и дальше будешь жить своей жизнью!» Подхватывает Маша. «Вы не понимаете, вы совсем не понимаете!» Я едва справляюсь с одной мамой, а вдвоем они меня в баранирок согнут. «А что отец говорит?» Молчит. Он права голоса в нашем доме не имеет. В женские дела не вмешивается. «А забей! Пожелайте мне удачи, девочки!» Лёля поднимает бокал. Вечер провели просто замечательно. Постепенно мои проблемы отошли на второй план и превратились в крохотные точки. Но конкурсом аэробики, звонками мамы и празднованием дня рождения, мой день не закончился. Поднимаясь на свой этаж, я была атакована зубной щеткой, прилетевшей прямо в лоб. Твою ж мать! срывается с губ, и я тут же захлопываю рот ладонью. Осторожно выглядываю в пролет, вдруг своих учеников встречу но вижу только высокого здоровяка, собиравшего разбросанные по лестничной клетке вещи. Его крепкий зад, обтянутый стильными джинсами, вызывающе смотрел прямо в лицо. Чувствую мгновенный жар на щеках. О, боже, только не это. От мужских задниц и я еще не заводилась. Это выпитое за ужином вино будет воображение. Может, мама права, мне пора завести кавалера на постоянной основе? «Природа настойчиво зовет, и никаким пуританским воспитанием ее не удержать». Набираю в грудь больше воздуха и окликаю парня. Он оборачивается. От синего взгляда, прострелившего до печенок из-под густых бровей, с жаром обдает все тело. «Как хорошо, что я стою в тени, и он не может меня разглядеть!» «Видимо, мою черепушку зубная щетка снесла напрочь, но я поругалась» и с этим человеком. «Редкостный мудак!» выплевывал злые слова дома, бегая из угла в угол своей однушки. «Просто мудачина с большой буквы!» И вдруг во время одного из витков неведомая сила толкает меня к окну. Я отодвигаю тюль и вижу кукиш, направленный в мое окно. Захлебываясь от злости, лезу на подоконник, чтобы высказать этому сволочуге все, что я думаю о мужиках и прочих двуногих, похожих на них. Не успеваю. Он идет по аллее и исчезает из поля зрения. Через минуту варки мелькают огни мотоцикла. Но кто сидит за рулем, издалека разглядеть невозможно.